Глава 12. В коридоре он едва не столкнулся с молодой женщиной, которая вышла из соседней палаты. Она была без белого халата, в джинсах и темном пуловере. Симпатичная запоминающаяся внешность, характерные скулы, тонкие губы, волосы, разметавшиеся по плечам. Только лихорадочно блестевшие голубые глаза выдавали ее состояние. Она взглянула на дронга. Он вежливо поздоровался. «Вы новый врач?» — спросила она. «Хотя нет, вы, наверное, тот самый приезжий из Башкирии, правильно?» «Да, я приехал к вам оттуда», — кивнул он. «А вы, наверное, Эльзаветитская». «Удивляюсь, как поставлена у нас информация», — пробормотала она. «Но вы не ошиблись. Хотя я спала весь вчерашний вечер, и сегодняшняя ночь не могла знать, что у нас происходит. Говорят, что собаки выли ночью еще раз». — Да, — сдержанно подтвердил дронга В реанимационной палате скончалась одна из пациенток вашего хосписа. — Санубара Дрисова? — она не спрашивала. Это было утверждение. — Здесь все знали, кто и когда должен уходить. — Да, именно она, — кивнул дронга Вы ее хорошо знали? — Нет, почти не знала. — Извините, я иду за минеральной водой для моей соседки. — Как она себя чувствует? — спросил он. — А как может чувствовать себя женщина, дочь которой должна выйти замуж, а она не может даже обнять ее и порадоваться за свою дочь? — зло спросила Витицкая. — Не задавайте дурацких вопросов. Она чувствует себя очень плохо. Воет, как собака, по ночам в подушку. Вы удовлетворены? Она едва не толкнула его, проходя мимо. И он сделал то, чего не делал никогда раньше в жизни. Схватил молодую женщину и прижал ее к стене. «В меня несколько раз стреляли, я выжил только чудом, а вообще за свою жизнь я попадал в столько переделок, что имею право спрашивать у любого и про его жизнь, и про его смерть», — прошипел он ей в лицо. «Пустите», — испуганно сказала она, — «вы делаете мне больно». «Извините», — он отпустил ее, пытаясь успокоиться, — «я просто не выдержал». «Это вы меня извините», — попросила она. Я после вчерашнего укола все еще не пришла в себя. У меня голова кружится. Разрешите, я пройду?» Он посторонился, и она прошла. Дронга проводил ее долгим взглядом, затем решительно направился к кабинету завхоза, где его ждали Евсеев и Вайдеманис. «Когда заветицкой приезжал ее брат, у нее случился очередной срыв», — сказал Дронга. «Я хочу точно знать, делали ли ей в тот вечер успокоительный укол». «У вас наверняка делают записи о введенных пациентам препаратах. Мне это нужно знать точно». «Я сейчас уточню», — быстро сказал Евсеев и вышел из кабинета. «Что-нибудь выяснил?» — уточнил Вайдеманис, когда они остались одни. Судя по словам Шаблинской, погибшую все не любили, но она категорически утверждает, что никто из пациентов не мог совершить подобного преступления. Ни женщины, ни мужчины». «Самое интересное, что, когда я вышел из палаты, сразу наткнулся на Витицкую. У нее поразительная реакция на успокоительные уколы. Она становится еще более агрессивной. Когда Степанцев рассказывал больных, он как-то пропустил Витицкую. Возможно, мы просто не понимаем ее реакцию на происходящие события. «Здесь любой мог сорваться», — сказал Эдгар. «Это место, где может произойти все, что угодно». И невозможно даже обижаться на этих людей, в таком жутком состоянии они находятся. «Зато я сорвался», — признался дронга, — «уже на второй день. Даже не представляю, что будет дальше. Я чуть не покалечил Витицкую. Невозможно выносить все это без внутреннего ожесточения. В таких случаях обижаешься на всех. На себя, за то, что такой здоровый и сильный. На судьбу, которая так страшно посмеялась над этими людьми. На случай, который привел сюда одних и спас других» на врачей, которые делают вид, что это их обычная работа. Словом, на весь мир. Становишься богохульником и дикарем. Тебе нужно успокоиться, посоветовал Вейдеманис, и может тоже принять какое-нибудь лекарство. Там, в соседней палате, находится женщина, у которой рак кожи, выдохнул Дронга. Это Антонина Кравчук. Ее старшая дочь выходит замуж. Она не может даже обнять ее, поздравить, пожелать счастья. «Тогда я спрашиваю себя, чего стоит вся наша цивилизация, если в ней возможны подобные трагедии, и как мы можем им противостоять?» «Я могу найти любого ублюдка, вычислить самого хитроумного преступника, обезвредить маньяка, но я не могу помочь несчастной женщине, которая умирает здесь в одиночку и не может даже обнять своих девочек». «Ты не сможешь помочь всем, это хоспис для тяжелобольных», — напомнил Эдгар. Если хочешь, мы закончим наше расследование и уедем. Я чувствую, как ты меняешься, едва попадаешь сюда. Да, кивнул Дронго. Мне никогда не было так плохо. Я не могу примириться со столь очевидной несправедливостью по отношению к этим людям, даже если это несправедливость судьбы, а не обстоятельств, возникших по вине конкретных людей. Вернулся Евсеев. У нее был очередной срыв накануне того дня, когда умерла Боровкова. За ней приезжал брат, как и указано в нашем журнале. Вернулись они ближе к ужину, и у нее случился очередной приступ. Только я не понимаю этой связи. Мне было просто важно уточнить именно этот момент. Я сейчас пойду к Мишенину, а когда вернется Ярушкина, пригласите ее к вам в кабинет. Я бы не хотела разговаривать с ней в присутствии Шаблинской. Вы меня понимаете? — Сделаю, — кивнул Евсеев. — Можете не беспокоиться. дронга вышел из кабинета, прошел в другой конец коридора, постучался. — Войдите! — крикнул Мишенин. Он сидел на кровати, читая какой-то журнал. При появлении гостя он поднялся. Радомир лежал на соседней кровати, накрытый одеялом. Очевидно, он спал и даже не пошевелился при появлении гостя. Мишенин был в своем спортивном костюме он показал на свободный стул. «Радомир спит», — пояснил Мишенин. «Его увезут наверх сразу после обеда. Возможно, он еще раз сумеет прийти в себя, а возможно, уже и нет». «Я даже не знаю, что для него будет лучше. Вот так уснуть навсегда или еще раз проснуться и осознать весь уже своего положения». Дронго взглянул в сторону спящего молодого человека. «Не знаю», — грустно признался он. «Я не знаю, что лучше». «У вас ко мне какое-то конкретное дело?» — спросил Мишенин, чуть поморщившись. Очевидно, боли в почке с каждым днем усиливались. «Хотел уточнить некоторые подробности», — признался Дронго. «У вас недавно скончалась Генриета Андреевна Боровкова». «Ах, вы об этом. Тогда понятно, нашумевшая история». Наш главврач считал, что ее убили, а его заместитель пробил статью в газете, чтобы замазать наш хоспис. Обычная свара между чиновниками. — А если ее действительно убили? — В нашем хосписе? — спросил Мишенин, не скрывая иронии. — Кому она мешала? Это была выжившая из ума старуха, которая умудрилась поругаться со всеми. — Если со всеми, то значит, ее ненавидели многие, — возразил дронга «Ее просто не любили», — отмахнулся Мишенин. «Но убивать у нас не такие пациенты. Каждый думает только о своих проблемах, и все понимают, что им осталось не так уж много дней». «Я могу задать вам личный вопрос?» «Валяйте. У меня уже нет ничего личного. Все осталось в прежней жизни». «Разве вас нельзя было вылечить? Мне сказали, что первую почку вам удаляли где-то за рубежом. Вы ведь были членом совета директоров крупной компании». «Может, вы рано решили сдаться?» «А я не сдавался», — ответил Мишенин. «Просто после первой операции в Лондоне меня убеждали, что все прошло нормально, я могу вернуться к прежней жизни, правда, с некоторыми предосторожностями. А оказалось, моя первая операция стоила 240 тысяч долларов. Вторая могла стоить недешевле. Но вторую почку мне удалять просто нельзя». Люди могут жить без аппендикса или даже без желчного пузыря. Могут существовать, как и я, с одной почкой, но без двух почек просто невозможно. Тогда поставили вопрос о замене моей почки на донорскую. Мне объяснили, что такая операция обойдется как минимум в полмиллиона долларов, и гарантий нет совсем, ни одного процента. Возможно, пока будут искать донора, я вообще отдам концы. Тогда зачем тратить такие деньги на бесперспективную операцию?» К тому же в прошлом году в нашей компании возникли большие проблемы, впрочем, как у всех остальных. Кризис ударил в самое неподходящее время, все как обычно. Я подумал, что будет правильно, если все мои деньги останутся в семье, жене и дочери, а сам переехал сюда. Мне не на что было рассчитывать, врачи вынесли свой приговор. Хорошо еще, что моя бывшая компания оказалась в состоянии определить меня сюда. Вот такая невеселая история». «Какой-то процент надежды есть всегда», задумчиво произнес дронга «У меня он слишком маленький», — ответил Мишенин. «Слишком уллюзорный, чтобы стараться». «Хотя, наверное, вы правы. Надежда умирает последней. Но только не в моем случае». «Вы хорошо знали Боровкову?» «Неплохо. Во всяком случае, познакомился с ней достаточно близко. Конечно, она была не из приятных собеседниц, но кто в ее возрасте и положении бывает приятным». Мне рассказывали, что она публично оскорбила Угрюмова. Да, я слышал об этом, но она многих задевала таким образом. Это еще не основание для того, чтобы ее убить. Женщинами она тоже не ладила. Ее перевели в палату к царице Тамаре, усмехнулся Мишенин. Это была гениальная идея нашего заместителя главного врача. Она думала, что они давние знакомые и хорошо уживутся друг с другом. Так в итоге мы все время только и слышали, что и хор а потом Боровкову определили наверх, на этом все закончилось. Я думаю, что Тамара Рудольфовна доведет до инфаркта и свою новую соседку, которая просто плачет от нее. Вы имеете в виду Желтович? Насколько я слышал, их скоро разместят в разных палатах. Значит, мы продлим существование Казимира Станиславовны еще на несколько месяцев, улыбнулся Мишенин, и они с Ярушкиной побьют все рекорды пребывания в этом хосписе. «Я иногда захожу к Желтович. Она очень интересный человек. Многое помнит, многое читала. Вы знаете, сколько генералов было в ее семье. Даже трудно сосчитать. В общем, им с Ярушкиной повезло». «Разве это плохо?» «Для обеих, наверное, хорошо. Здесь им даже лучше, чем дома. Тепло, сытно, вокруг люди, врачи. Если и уходить, то в такой уютной, почти домашней обстановке. Между прочим, я вспомнил... В ночь смерти Боровковой я видел в коридоре Угрюмова. Он опять курил в столовой. Когда это было? Примерно в четыре или пять часов утра. У нас курить запрещено, а он где-то достает сигареты и все равно курит. Полагаю, что ему помогают наши сторожа. Больше просто некому. У вас есть еще ко мне вопросы? Нет. Извините, что отняло вас время. Вы останетесь один или решите объединиться с Угрюмовым? «Только не с ним. Он полностью оправдывает свою фамилию. Неприятный мрачный тип. Я вообще думаю, что он случайно попал к нам. Просто его нефтяная компания раскошелилась. Он явно не вписывается в наш контингент. Но мне обещали, что скоро к нам приедут двое новых пациентов. Один известный спортсмен, а другой не менее известный актер. Вот с одним из них меня и поселят. Поэтому один я буду оставаться не так долго». «У вас новости буквально разносятся по коридору. Ваш главный врач сказал об этом только сегодня. И мне сразу же передали. Любая новость, которая может хоть как-то улучшить нам настроение, сразу становится достоянием всех. У нас такие традиции — радоваться даже небольшим новостям и маленьким успехам. Я вас понимаю. Спасибо за то, что нашли для меня время. Не за что, — пожал плечами Мишенин. Дронго вышел из палаты и увидел в коридоре Вайдеваниса. «Пришла Ярушкина. Она ждет тебя в комнате завхоза. Только учти, что у них в час дня будет обед. У тебя мало времени». «Я помню насчет обеда», — кивнул Дронга. Ярушкина сидела на стуле в голубом халате и терпеливо ждала. Увидев вошедшего дронга, она улыбнулась. «Вчера вы покорили всех наших женщин», — сообщила она. «Я старался изо всех сил». «У вас получилось. Такой красивый жест. Все наши говорят только про вас». «Спасибо. Извините, что не даю вам отдохнуть сразу после ваших процедур». «Ничего», — сказала она. «У нас скоро будет обед, и мы все равно должны будем идти в столовую. Вы уже давно находитесь здесь?» «Да, можно сказать, что я сторожил. Уже 8 месяцев. Говорят, что так долго здесь никто не задерживался. Желаю вам прожить еще столько же». «Спасибо, но это уже нереально. После того, как я осталась совсем одна, то решила, что это место самое подходящее для меня». «Насколько я знаю, ваш супруг уже давно покинул вас». «Давно», — согласно кивнула она. «Он был прекрасный человек, мир его праху. А я жила вместе со своей старшей сестрой. Она умерла в прошлом году. И я решила, что не должна больше никого беспокоить. Собрала вещи и переехала сюда. Тем более, что у меня к тому времени нашли целую кучу болезней». «Вы мужественная женщина», — сказал Дронго. «Насколько я слышал, вы раньше были знакомы с Шаблинской». «Кто не знал Марину Шаблинскую в нашем городе?» – всплеснула руками Ярушкина. «Она была звездой, примой, настоящей балериной, не такой, как нынешние. Ногу нормально поднять не могут, а уже считают себя звездами. Если бы она жила на Западе, то давно была бы миллионершей, но в наших условиях. Квартиру она оставила кому-то из родственников, а сама переехала сюда, когда врачи поставили ей такой неприятный диагноз». Она прошла уже через две операции и сохраняет такую веру в жизнь, такое мужество, что всем остальным нужно просто у нее поучиться. Вы правы. Но, насколько я понял, не все в вашем хосписе проявляют свои лучшие человеческие качества. Некоторые проявляют и худшие. О ком вы говорите? Например, умершая Боровкова или Тамара Рудольфовна? Об умерших нельзя плохо говорить, напомнила Ярушкина. Но насчет Тамары... У некоторых действительно портится характер, но люди все равно остаются людьми. Может, вы слышали историю, как покойная Генриета Андреевна накричала на угрюмого столовой. Стала упрекать его, что он сам загубил свою жизнь, разрушил печень алкоголизмом. Он встал и ушел, чтобы не спорить с ней. Она потом долго плакала, понимала, что зря обидела человека. И вы знаете, что она сделала? Пошла к нему в палату и попросила прощения. Я стояла рядом в коридоре и все сама слышала. Она не постеснялась пойти и попросить прощения. Конечно, я сразу об этом всем рассказала. Она была немного взбалмошной женщиной, властной, сильной. Сказывалась ее прежняя работа, столько тысяч мужиков были в ее подчинении. Но на самом деле она была очень тонким, чувствительным человеком. Вы бы видели, как она относилась к Казимире Желтович. Ведь она знала еще и ее отца, профессора Станислава Желтовича, который был сыном царского сановника, и Он был известным архитектором. В Санкт-Петербурге даже есть дом Желтовича, дом ее деда. Их не посмели тронуть даже в 30-е годы, когда арестовывали всех, кого только могли. Поэтому я всегда говорю, что нельзя судить о человеке только по его словам. Нужно посмотреть на его поступки, на его поведение. Но с Тамарой Рудольфовной они ругались. Об этом все говорят. «Конечно, ругались. Две властные женщины в одной палате». Напрасно Светлана Тимофеевна устроила такой эксперимент. Но все же они уважали друг друга, ценили. Честное слово, ругались, а потом вместе вспоминали своих старых знакомых и друзей. «Очень тепло всегда говорили о моем бывшем супруге. Вы, наверное, про него слышали?» «Да», — кивнул он, хотя никогда раньше не слышал о таком министре. Но ему не хотелось ее огорчать. «Хочу вам сказать, что у нас очень дружный коллектив», — сообщил Ярушкина. «Не ищите здесь какого-либо заговора. Мы все знаем, что заместитель главного врача не ладится со своим шефом, но это их личные проблемы. А наши проблемы достойно прожить до конца и также достойно уйти». «Я могу уточнить, чем вы занимались в ту ночь. Спали или...» «Не спали. Мы вместе с моей соседкой смотрели изумительную передачу про наш балет. Какие имена, какие звезды. И вы не поверите, но там упоминали и Марину Шаблинскую». «Честное слово, на глазах у моей соседки были слезы гордости, и я тоже заплакала. Это так приятно, когда тебя помнят спустя столько лет». «Да», — согласился он, — «это помогает жить». «Нам даже сделали замечание, чтобы мы выключили телевизор и соблюдали режим, но мы все равно досмотрели ее до конца». «Вы мне очень помогли», — сказал Дронга. «Еще один последний вопрос. А Клавдия Антонна знала, что Боровкова просила прощения у угрюмова. Или об этом знали только пациенты хосписа? «Конечно, знала. Я и сама обо всем рассказала», — удивилась Ярушкина. «И вообще у нас секретов не бывает. Все и все про каждого знают. Такая у нас общая жизнь. Людей немного, и все на виду». «Понятно. Идите на обед, иначе вы опоздаете», — взглянул на часы Дронго. «И простите меня еще раз за то, что я вас задержал». Она поднялась и вышла. Тут же вошел Вейдеманис. «Странное дело», — сказал дронга «Вчера Клавдия Антонна в твоем присутствии рассказала нам о том, как Боровкова оскорбила Угрюмова». Оказывается, об этом знали все. И многие присутствовали в столовой, когда Генриета Андреевна кричала на Угрюмова. Но все знали, что она потом извинилась. Понимаешь, какой парадокс? Рассказав нам о скандале, она ничего не сказала об извинениях Боровковой, а ведь ей лично говорила об этом Ярушкина». Вот такой непонятный факт. Получается, что она хотела нас уверить, будто пациенты не очень любили умершую. При этом она точно знает, что Боровкова умерла не своей смертью. Слишком много неприятных совпадений. Она сегодня ушла после дежурства домой, напомнил Эдгар. Знаю, и я вспомнил ее крепкие руки. Она могла спокойно войти в реанимационную палату и накрыть подушкой несчастную старуху а потом пройти в другую палату Кадрисовой. Та уже не смогла бы подтвердить или опровергнуть ее алиби. Вот только вопрос, зачем ей это было нужно? Что думаешь делать? Продолжу знакомство с пациентами хосписа. Может, что-то всплывет. А вечером поедем в Николаевск к этой опытной санитарке. Постараемся узнать, почему она страдает такой странной забывчивостью. И еще нужно найти Зинаиду вутко. Вчера она поменялась, значит, сегодня должна быть на работе. Нужно прежде всего поговорить с ней, а уже потом с остальными. Получается, что умершая была не таким уж и монстром, как хотели ее представить некоторые, — понял Эдгар. Вот именно. Поэтому у меня возникает много вопросов, на которые я пока не нахожу ответа. Если тебе не трудно, поднимись наверх и найди Зинаиду Вудко. Пусть она спустится вниз, в кабинет завхоза.